Значение психоэнергетического равновесия в организме. Необходимость бережного отношения к психической энергии. Приведу ещё одну полезную страницу. Вы знаете о нашем совете беречь силы. С другой стороны, мы говорим о напряжении до самопожертвования. Для людей это будет противоречием. Но в нашем понимании оба указания должны быть сгармонизированы. Нужно беречь силы, ибо иначе можно нанести вред не только себе, но и высшим руководителям. Силы нужны для напряжения их в час чрезвычайный. Так мы весьма заботимся о здоровье наших учеников. Каждый вождь непременно печётся о своих сотрудниках. Но мы просим и самих сотрудников помочь нам в заботе о них. Мы можем усмотреть приближающуюся опасность, но без содействия сотрудника мы не можем предотвратить процесс. Ведь все болезни имеют психическую основу. Так нужно постепенно приучаться к сохранению сил. Это не будет самостью, если силы посвящены служению добра. Также не забудем, что силы могут мгновенно потребоваться для подвига, и ясно, что в Невозможно вдруг собрать растраченные силы. Тёмные противники не упустят мгновения, чтобы воспользоваться расстройством сил и нанесут удар по слабому месту. Между тем, может пробить час, когда все силы могут понадобиться. Нужно иметь священный запас сил, и враги отлично учтут такой запас, посвящённый служению. Нужно иметь немало мудрости, чтобы найти точку равновесия. Мыслитель говорил, «Умейте не расточать порученные силы, умейте сберечь, но и с купцами не сделайтесь». Как видите, опять приходим к противоположениям, которые так трудно умещаются в человеческом сознании. Но без вмещения их невозможна гармония или равновесие. Помощь учителя. Соизмеримость в отношении расходования психической энергии. Помните, родная, что великий учитель наблюдает за вами и посылает вам помощь, но необходимо некоторое время, чтобы организм мог воспринять всю силу посылаемых целительных лучей. Кроме того, нужно всегда и самим помогать, принимая соответствующие меры. Так, прежде всего, нужно разумно пользоваться своей психической энергией. Невозможно растрачивать ее безмерно. Это будет настоящим самоубийством. Потому очень прошу вас заботиться об отдыхе, так же и о ночном. Мне пишут, что вы встаете на восходе солнца, но не думаю, чтобы это было полезно для вас. Обычно очень нервные натуры особенно нуждаются в утреннем сне – для восстановления своих сил. Поэтому насиловать таких людей к вставанию на восходе солнца было бы крайне вредно для их здоровья. Поступайте так, как требует этого ваш организм. Главное не насиловать себя. Что есть вибрация серебряного моста. Сердце, параграф 357. Так называется вибрация, посылаемая учителям ученику для восстановления уставшего сердца вибрация эта укрепляет связь ученика с учителем духовным зрением можно видеть этот серебряный луч